Издательство 1С Паблишен и агентство Фронтлайн Креатив представляют. Иван Любенко Слепень Выражаю благодарность актеру театра и кино, Николаю Васильевичу Денисову. Выпили все, но яду не достало. палач сказал, что не будет больше тереть, если не получит двенадцать драхм. Столько, сколько стоила полная порция цикуты. Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Фокион. Ставрополь. 18 января. Воскресенье. 1909 год царствовал уже две с половиной недели. Новогодние праздники закончились, и жизнь вошла в привычное русло. Городская власть правила, судьи выносили приговоры, полицейские арестовывали, адвокаты защищали, врачи лечили, учителя преподавали, газетчики врали, а дворники с трудом справлялись с сугробами. Словом, все как всегда. Зима. Темнеет рано и вечерами в печных трубах воет вьюга, а кажется, что одинокая волчица ищет потерянную стаю. Правды ради надо заметить, что хищников уже не раз замечали в предместьях города. А слыхали, Клим Пантелеевич, что на пятой затошлянской волки почти всех собак из тех, что на привязи за ночь съели? Доктор Нижегородцев сделал глоток коньяка и неуверенно выдвинул белую ладью на поле А3. «Скажите тоже, на улице. Там этой улице всего пять домов, а дальше поля и лес в балке. Охотиться — одно удовольствие. Ничего удивительного, окраина». Ардашев поставил черного коня на Ф6. «Вам горде, Николай Петрович». Гарде. Угроза Ферзю. Раньше «Гарде» надо было произносить вслух во время шахматной игры. Примечание автора. «Это мы легко исправим-с». Нижегородцев вернул Ферзя на прежнее место. «Но, волки, это еще не самое страшное. Вы читали сегодняшний выпуск «Голоса Ставрополя»?» «Нет, еще не успел». Присяжный поверенный сделал безобидный на первый взгляд ход королем. «А я прочел. Городская сенсация, знаете ли!» усмехнулся доктор и перешел в наступление слоном. «У нас по-другому не бывает, что ни день, то сенсация. А лучше бы о реальных ставропольских нуждах писали. Натошлу вечером извозчики даже летом не хотят ехать. Ни одного фонаря». Перед епархиальным училищем по архиерейскому переулку вечная грязь, после дождя — болото. Местные жители хворост на дороге укладывают, чтобы телеги не вязли. Почему бы об этом не написать? Или о Воронцовской роще, которая давно требует более внимательного отношения. Старые полузасохшие деревья давно пора вырубить и посадить новые. Хорошо бы и Александровскую площадь привести в порядок. Город наш богатый, купеческий. Зерно возим за границу. А сколько у нас электрических фонарей? Три десятка? Ну, пять от силы. Позор. Чем вообще городской голова занимается? Или он считает, что его главная задача в управе штаны просиживать? А кстати, что там в газете? «Городу объявлен ультиматум. Три дня дано на его принятие». Николай Петрович взял черную пешку и довольно улыбнулся. «Может, передумаете?» — спокойно предложил Ардашев. «А то ведь следующим ходом вам шах и мат». «Проиграл так проиграл. Перехаживать не буду». «Не повезло-с!» махнул рукой доктор. «Так и что там за ультиматум?» Наполняя рюмку гостя, вновь поинтересовался хозяин дома. «Извольте полюбопытствовать!» Нижегородцев извлек из внутреннего кармана пиджака газету и протянул адвокату. «Прямо на первой полосе, под заголовком «То ли верить, то ли нет!» «Нашел!» Ардашев сделал из рюмки глоток и принялся читать. «В нашу редакцию пришло письмо следующего содержания. Смеем надеяться, что полиция не оставит эти угрозы без внимания». Итак, приводим текст полностью, дабы нас не упрекнули в желании его скрыть. Настоящим уведомляю всех горожан, что мною уже проведен суд над самыми мерзкими и низкими людишками Ставрополя. Я предлагаю им, уже осужденным, покаяться, читая молитвы в искуплении грехов и заявить об этом искренне, отправив письменное покаяние по адресу Ставрополь-Губернский почтамт до востребования подателю рублёвой купюры ВГ 38-72-15. И сделать это надобно до 25 января. Только в этом случае мною может быть принято решение об освобождении от наказания этих лиц в связи с признанием вины. В случае неполучения покаянных писем всем осуждённым преступникам приговоры будут приведены в исполнение в соответствии с нижеуказанным, а именно. Первое. Старший советник губернского правления калежский асессор Бояркин Виктор Самсонович обвиняется в растрате казённой собственности, мздоимстве калежи и противозаконных поступках при заключении подрядов и приговаривается к смертной казни. Второе. Судья окружного суда, надворный советник Приемышев Павел Филиппович обвиняется в умышленном назначении виновному наказания ниже того рода, которое определено ему законом, из корыстных побуждений, а также в осуждении заведомо невиновных лиц и приговаривается к смертной казни. Третье. Вольно практикующая врач Кирюшкина Екатерина Ивановна обвиняется в неоднократных преступных изгнаниях плода и приговаривается к смертной казни. Засим откланиваюсь. Слепень. простите Но кто отважился печатать этот бред? Это же оскорбление. Люди, указанные в качестве обвиняемых, могут быть просто оболганы. Как бы там ни было, но у нас существует презумпция невиновности. Мало ли какому умалишенному, что кажется. Как мог пойти редактор газеты на такой шаг и поставить в номер подобный пасквиль? Ардашев вернул газету, поднялся и заходил по комнате. «Вы правы. Тираж пытаются арестовать, но куда там?» «Расхватали. Главный редактор поясняет, что был в командировке в Медвежинском уезде, а его заместитель Кухтин распорядился пустить письмо в номер. Сенсация! Хотел тираж поднять. Сидит теперь у Полиничка и дает объяснение». «Все там». И даже Тимофеева, хозяина типографии, и того притянули. Полицмейстер, говорят, лютует. Губернатор ему разнос учинил. Скандал на всю губернию. Откуда вам известны такие подробности? На Николаевском проспекте встретил судебного медика. Он и поведал. «Деяния Кухтина, этого щелкопера подпадают под статью...» о клевете и распространении оскорбительных для чести сочинений, изображений или слухов. Для возбуждения уголовного дела необходимо всего лишь заявление одного из лиц, указанных в газете. На этот раз, думаю, ему не отвертеться. Максимальное наказание предусматривает восемь месяцев заключения. Дадут семь с половиной. «Ваша правда, Клим Пантелеевич, и по делам!» Глядя в окно, Ардашев проронил. Его может спасти только одно — приведение приговора в исполнение. «Да что вы такое говорите? Неужто сие возможно?» Доктор удивленно приподнял брови. Адвокат повернулся. «А почему нет? Мы разве с вами мало чудес видели? Достаточно всего одной смерти, и он останется на свободе». до какого там числа ультиматум?» «До двадцать пятого?» «Сегодня восемнадцатое. Он дал им неделю». «Разумно. Но за это время невозможно привлечь Кухтина к ответственности, судить, вынести приговор и отправить в тюрьму. Даже после окончания предварительного расследования обвиняемому дается семь дней на поиск и выбор защитника» так что его может спасти только чья-либо смерть, либо неудачное покушение на кого-нибудь из приговорённых. Что ж, посмотрим, дорогой друг, чем закончится этот кан, -кан.